Глава 9. Идея Ямамото Ватару в целом была мне ясна. Увеличить престиж корпорации, показав, что мы заинтересованы не только в здоровье своих сотрудников, но и в улучшении всеобщего здравоохранения. Только вся эта история попахивала излишней показухой. Вакцинировать какую-то важную шишку перед камерами не лучше ли было бы выступить с дельной и проникновенной речью? «Объяснить людям, как важна вакцинация хорошими проверенными препаратами перед предстоящим сезоном вирусных инфекций». «Что думаете, Кацураги-сан?» — повторил вопрос генеральный директор. «Я Мамото-сан, а если не секрет, кого я должен буду вакцинировать?» — поинтересовался я. «Вы упомянули, что пациентом выступит какая-то известная личность». «Так очевидно же, Кацураги-сан!» — рассмеялся он. «Речь обо мне! Меня нужно будет вакцинировать!» генерального директора лучшей фармакологической корпорации в мире. Вот все и встает на свои места. Смысл предстоящей сцены вовсе не в пропаганде вакцинации и здорового образа жизни. Это банальный способ новому генеральному директору лишний раз мелькнуть перед камерами и показать себя общественности. Я не ошибся. Передо мной умелый актер. И почему-то мне кажется, что в первую очередь Он хочет продвигать самого себя, личный бренд, а не корпорацию. Ямамото Фарм для него не наследие отца, а способ продвинуться ко всеобщей известности. Пока я размышлял, в разговор вступил Акихибы Шотору. «Ямамото-сан, а это так необходимо выступать перед СМИ?» — спросил он. «Если ваш план сработает, и мы привлечем новых пациентов в нашу клинику, которые не являются сотрудниками Ямамото Фарм, это может сильно увеличить нагрузку на врачей». «И?» «Что с того?» — нахмурился Ямамото Ватаро. «Тогда мы будем разрываться между пациентами со стороны и пациентами, которые работают в корпорации», — заключил я. «Мы не имеем права отказывать никому из них». Но все же наша главная цель — лечить сотрудников Ямамотофарм. «Да бросьте, Кацураги-сан!» — махнул рукой Ямамото Ватару. «Это будет кратковременный всплеск. Не у всех людей из среднего класса хватит денег, чтобы оплатить услуги в нашей клинике. На месяц, может, и подскочит количество пациентов, но потом оно быстро выровняется. Зато наша корпорация получит добрую славу. Все видят в Ямамотофарм только производителей, фармакологов». Но мы можем взять другую планку показать, что не просто продаем свой товар, но и заботимся о здоровье всего населения страны, как минимум, только нашей страны. В его словах был смысл, но за всей этой кутерьмой совершенно точно скрывались и личные мотивы. Но вряд ли у нас с Экахибэшотеро есть выбор. Придется поступить так, как хочет генеральный директор. Если откажемся, он не станет финансировать открытие отделения реабилитации. Стоп. Можно выторговать еще кое-что. Ямамото-сан, я поспешил заговорить до того, как Акихибы Шотаро даст согласие. У меня есть еще одно предложение. Встречное. Хм, заинтриговали, Кацураги-сан, ухмыльнулся он. Вижу, хватка у вас есть. Говорите. Сотрудничество со СМИ — это хороший способ усилить пропаганду здорового образа жизни. — сказал я. — Так зачем нам ограничиваться одной лишь вакцинацией перед камерами? Позвольте мне подготовить речь для людей, чтобы закрепить увиденное простой и доступной для народа теорией. Эта идея казалась мне куда более интересной, но ее реализации мог помешать один небольшой подвох. Возможно, Ямамото Ватару не захочет делить со мной сцену. Если он сейчас откажется, значит, для него весь этот план лишь рекламная кампания самого себя. Я Мамото Ватару сложил руки на груди и напряженно скрипнул зубами. Я почувствовал, как участился его пульс. Сейчас его эмоциональный фон меняется, в ход пошли гормоны. Интересно, что он нам ответит? «Хорошая идея, Кацураги-сан!» — неожиданно воскликнул он и улыбнулся во весь рот. «Я поддерживаю». Договорюсь с организаторами этого предприятия, чтобы вам выделили эфирное время». Уж больно странно он отреагировал. «Слишком быстро согласился. Мне не нужен никакой детектор, чтобы догадаться, Ямамото Ватару лжет. Но никаких способов поймать его на этой лжи у меня нет. Придется сделать вид, что мы согласны, и ориентироваться по ходу дела». «Я согласен, Ямамото-сан», — кивнул я. «Акехеба-сан, решающее слово за вами». Акихиба Шоттера кивнул. «Изначально я полагал, что у нас обоих нет выбора, но все оказалось совсем не так. Выбора не было только у главного врача. Генеральный директор корпорации требовал, и Акихиба должен был подчиниться. Но я не был прямым подчиненным Ямамото Ватару, а потому мог немного поторговаться». «Что ж, в таком случае, раз все вопросы решены», взмахнул руками Ватару, «желаю хорошо вам провести вечер». Акихибасан, сан я вынужден вас покинуть. Меня ждут еще на нескольких важных встречах». «Подождите, Ямамото-сан», — задержал его я. «Рекламную кампанию мы с вами обсудили, но о главном так до сих пор и не поговорили. Я готовлю план вакцинации сотрудников, и мне понадобится... «Делайте что вам угодно, Кацурагисан, улыбнулся он. «Все вопросы к директорам этажей». Ямамото Ватару быстро нас покинул. Совершил побег от моих вопросов. Не отказал, не согласился. Просто слинял. Да, хорош новый генеральный директор. Странно, что Ямамото Мифуны не смог вбить своему сыну, как нужно правильно вести дела в крупной корпорации. Но судить их не мне. Посмотрим, что выйдет из Ямамото Фарм под управлением Ватару. Меня это не касается. Куда важнее, что в клинике наконец-то настал покой. Кэцураги Сан, вижу, вы немного озадачены, усмехнулся Акихиба Шотту. Видимо, не ожидали, что Ямамото Ватаро окажется таким... Акихиба не знал, как правильно подобрать слово. Пижоном я помог главному врачу подобрать верное слово, хотя в голове у меня было слово иное нарцисс. По крайней мере, нам удалось отстоять право на открытие нового отделения, подытожил Акихиба. И все благодаря вам, Кацураги-сан. Я, если честно, даже почувствовал себя лишним на этой встрече. Будто меня позвали сюда для галочки. «Не говорите так, как и ответил я. «Вы главный врач. Без вас такие вопросы не решаются». «Это так», — согласился он. «Но побеседовать Ямамото-сан хотел именно с вами, Кацураги-сан. И если позволите, то хотел бы дать вам один совет». «Разумеется», — кивнул я, — «буду рад его услышать». «Будьте аккуратны, Сьямамото Аватару, сказал Акихиба Шоторо, нервно закивав головой. «Вы оба молоды и оба широко известны в определенных кругах. Боюсь, Ямамото-сан хочет воспользоваться вами и вашими способностями, чтобы сделать известнее только себя. Я говорю вам это не как главный врач и не как ваш начальник. Как мужчина...» с богатым жизненным опытом. «Я это учту, Акихибасан», — кивнул я. «Благодарю за совет». Я хотел расплатиться за еду, но оказалось, что Ямамото Ватару уже все оплатил. Он заплатил немыслимую сумму, а мы поели при этом не так уж качественно. Все-таки здоровый образ жизни никак не связан с ценой на продукты. Главное — знать, что ешь. А уж за какую сумму — вопрос второй. Роскошь — это приятное дополнение к жизни. Но не всегда от нее есть прок. Водитель Акихиба-сана довёз меня до дома. К тому моменту уже сильно стемнело. Осень начала захватывать Токио. Когда я вернулся домой, на мой телефон пришло СМС-сообщение от неизвестного номера. Это снова Ямамото Ватару. Забыл сказать. Наше выступление назначено на 7 вечера 1 октября. Готовьтесь, Кацурагисан. сан Странный тип. Пишет мне так, будто мы с ним давние друзья. Да и на его месте я бы не стал обмениваться сообщениями с обыкновенным терапевтом. Он ведь генеральный директор. Такое поведение попросту вредит его имиджу. И это при том, что статус, судя по всему, это единственное, что Ямамото Ватару беспокоит. А вот что меня беспокоит, так это стена в моей квартире, что источает жизненную энергию. Она вновь приковывает к себе мое внимание. Но ломать ее мне не хотелось. Потом придется выплачивать компенсацию или как-то объяснять руководству, с какой стати я взял и без видимой причины разломал половину квартиры. Что-то ремонт квартир в Японии преследует меня везде, куда бы я ни сунулся. На следующее утро, заряженный и полный сил, я отправился на прием. В фойе мне встретилась Акихиба Акико. Девушка лишь молча поклонилась и, понуро опустив голову, направилась к кабинету Такэда Дзюнпэя. Ее закрепили за терапевтом пятого ранга. Посмотрим, может быть, у него хватит терпения выучить сварливую практикантку. Я начал вести прием. В очередной раз проконтролировал состояние своих испытуемых Кушкаба Тицуи и Кишимото Мицузани. С каждым днем результаты их анализов становились лучше и лучше а день окончания клинических испытаний был уже не за горами. И среда прошла бы гладко, если бы не срочный звонок от заведующей регистратуры Сакамото Фумику. «Кацуроги-сан, извините за срочность, у нас беда!» — воскликнула женщина. «Что стряслось, Сакамото-сан?» — поинтересовался я. «Пациент в кабинете экстренного приема грозится позвонить в Министерство здравоохранения», — сказала она. Его только что осмотрело несколько врачей. Конда Кагари, Рейсей Масаши, Никширо Кусей. О, Рейсей Масаши вышел из больничного? Должно быть, у него сальмонолез протекал менее выраженно, чем у Ясу Кенши. А касаемо вызванных врачей, странная все-таки комбинация. Терапевт, хирург, уролог. Интересный набор. А я здесь при чем? Не понял я. «Катсураги-сан, пациент ругается. Он недоволен всеми специалистами, кто его осмотрел. Никто, кроме вас, больше не соглашается его смотреть. Может, поможете?» «Куда ж деваться, Сакамото-сан?» — вздохнул я. «Конечно, помогу». Это Эйтиро-сан легко отписывался от жалоб пациентов. А пока он на больничном, боюсь, ватанаба сан вряд ли с большим удовольствием будет отвечать на требования Министерства здравоохранения разъяснить очередную глупую ситуацию. Сейчас спущусь. «Спасибо вам огромное, Куцураги-сан!» обрадовалась Сакамото Фумико. Я спустился в кабинет экстренной помощи, где во весь голос кричал лежащий на кушетке пациент. Причем кричал он не от боли, а от возмущения. «А, еще один Дашигуб!» — заявил он. «А вы мне что предложите?» «Ого, хорошее начало!» Я присел напротив него и осмотрел его документы. Ташинори Аяцу, 45 лет. «Меня зовут Кацураги представился я. «Ташинари-сан, расскажите, что случилось?» «Что случилось? Ха!» — махнул рукой он. «Черный стул. Рвота по несколько раз в день. Жутко болит живот. Ваш диагноз, доктор». «Неадекватная злость?» «Частый признак сильной обеспокоенности состоянием своего здоровья. Лучше игнорировать его выпады. Так будет лучше для него самого же». «Черный стул, значит?» — нахмурился я. «Это может быть признак желудочно-кишечного кровотечения. Позвольте мне провести вам ректальное исследование!» — рявкнул он. «Вы меня задолбали этим ректальным исследованием. В моей заднице побывала уже вся больница. Сначала этот терапевтишка, затем хирург, потом еще и уролога зачем-то сюда прислали. Вопрос, зачем? Мочеиспускание у меня нормально? Такое ощущение, что последний специалист приходил исключительно за тем, чтобы еще раз засунуть...» тишинорисан перебил его я. «Если другие специалисты уже проводили ректальное исследование, мне достаточно их заключений». Я быстро пробежался глазами по всем диагнозам, которые выставили предыдущие специалисты. Конда Кагари и Рейсей Масаши поставили желудочно-кишечное кровотечение под вопросом. Никишира Кусей указал простатит, очевидно, для галочки. «Готов поспорить, что Рейсай действительно специально прислал сюда Никишира, чтобы отомстить пациенту, который его, вероятно, оскорбил. «Позвольте я прощупаю ваш живот», — сказал я и принялся проводить пальпацию, параллельно осматривая его организм с помощью анализа. Живот был достаточно мягким, а кожа крайне сухой. Похоже, Ташинори Аяцу потерял много жидкости. Неужели опять сальмонолез?» «У нас что, началась какая-то эпидемия? Все решили резко сесть на диету из сырых яиц?» Анализ не обнаружил кровотечений в желудке и кишечнике, однако темную окраску остатков каловых масс я все же разглядел. Странно. Если кровотечения нет, то откуда берется мелена? Мелена, черный стул, образуется из-за взаимодействия элементов крови с соляной кислотой желудка. Именно поэтому милена является грозным признаком, намекающим на кровотечение из желудка. Обычно у таких пациентов возникает рвота цвета кофейной гущи. Такой цвет она обретает по той же причине, что и стул. Просто кровь не успевает пройти через все этапы химической обработки в желудочно-кишечном тракте, а потому и отличается необычным цветом. Но у Тошинори Аяцу не было коричневой рвоты. Желудок был чист. Да и сам пациент не жаловался на такие симптомы. Причина совсем в другом. «Ташинори-сан», — обратился к нему я, — «какие препараты вы принимали перед тем, как попали сюда?» «Меня проносит по 10 раз в день, Кацурагисан! воскликнул он. «Как вы сами думаете? Я полагаю, что это отравление, поэтому ем по 8 таблеток активированного угля каждые пять часов!» «Ух, а вот и причина Милены. Никакая это не Милена!» Просто уголь окрасил кал в черный цвет. Забавно, что Рейсей до этого не догадался. Хотя, скорее всего, он просто вышел из себя. Такого человека, как наш хирург, вывести из себя очень-очень трудно, но уж если кто его доведет, скажем так, флегматиков лучше не злить никогда. Я подробно расспросил Ташинори Аяцу насчет пищи, которую он употреблял в последние несколько недель. Как оказалось, Ничем необычным он не питался. А в его окружении заболел только его младший сын. Высокая температура, понос и рвота. И, что самое главное, то, о чем умолчал сам пациент. Насморк и небольшое воспаление в бронхах. Диагноз мне уже очевиден. Я быстро скинул СМС-сообщение о Кабакере, чтобы он заглянул в кабинет экстренной помощи. А сам сказал пациенту, из-за чего его состояние так ухудшилось. Это кишечный грипп, Ташинори, Сан, сообщил я. Вирусный гастроэнтерит. Вероятнее всего вызван ротавирусной инфекцией. Сколько уже болеет ваш сын? Он уже выздоровел, ответил Ташинори. Два-три дня поболел и вернулся к учебе. Его обеспокоили те же симптомы? Спросил я. Почти. Больше кашля, но меньше диареи, ответил мужчина. «Я почему-то переношу эту болезнь куда сильнее». «Не переживайте. Сейчас мы госпитализируем вас в инфекционное отделение. Там вас за несколько дней на ноги поставят», — уверил его я. В кабинет быстрым шагом вошел Окаба Акера. «Так, что тут у нас?» — пробормотал он. «Пришел по вашему зову, кацурагисан, Что беспокоит пациента?» «Рвота, диарея, жидкий черный стул!» Вновь начал перечислять Тошинори Аяцу. «Ректальное исследование делали?» — спросил Окабакера. На секунду мне показалось, что Тошинори сейчас взорвется. Я быстро пересказал всю историю пациента-инфекционисту, пока больной не начал вновь угрожать звонками в Министерство здравоохранения. Вскоре его госпитализировали, а я вернулся к приему. И после его окончания направился в кабинет вакцинации. Им руководила молодая фельдшер по имени Шинадзикава Харука. «Ой!» — вздрогнула девушка, когда я вошел в кабинет. «Вы меня напугали, Кцураги-сан. Я думала, что это опять ваши медсестры профилактики прибыли сюда, чтобы перекапывать все мои папки». «Они это делают по моему приказу, Шанадзикава-сан», — защитил медсестер я. «И я пришел к вам почти по тому же поводу. Я хотел бы узнать, сколько у нас в данный момент вакцин имеется в наличии и какого типа эти вакцины». «Вакцин у нас навалом, Кцураги-сан», — сказала Шанадзикава. «Сколько у вас желающих пациентов? Десять? Двадцать?» «Весь небоскреб Ямамотофарм», — заявил я. Услышав эту новость, Шанадзикава Харука рухнула на стул и удивленно выпучила глаза. «Вы шутите, Кацураги-сан?» — прошептала она. «А разве нагиса или хачува с вами не говорили?» — спросил я. «Вообще-то именно по этой причине мы принялись рыться в вашей картотеке». «Они мне ничего не сказали». — замотала головой медсестра. — Я спрашивала их, зачем вам понадобилось столько документов, но они сказали, что это секрет. — Ого! — удивился я. — А это приятные новости. Значит, моим подчиненным все-таки можно доверять. Но если серьезно, Шинадзикава-сан, нам с вами действительно нужно скооперироваться. Судя по анализу вашей картотеки, из всех сотрудников корпорации вакцинировано только 25%. Нам предстоит сделать прививки от гриппа и ковида нескольким тысячам людей. Коцураги-сан, на данный момент у меня в наличии всего три сотни вакцин. 150 от ковида и столько же от гриппа. Я могу запросить новую партию, но по-хорошему нам нужно быть уверенными, что вся она быстро разойдется. Запросите еще 700. Посмотрим, как пойдет процесс. Тысячи для начала должно хватить, — сказал я. Назальные вакцины есть? Да, но их мало ответила медсестра. Хотите, чтобы я заказала больше? Да, назальных точно дозакажите, попросил я. Те сотрудники, которые будут на отрез отказываться от уколов, могут согласиться на безобидный спрей для носа, а эффект по сути один и тот же. Да, только длительность действия отличается, пожала плечами девушка. Это не проблема. Наша главная задача помочь им пережить сезон вирусных инфекций. Итак, Шанадзикава-сан, я буду рассчитывать, что к концу недели вы уже будете готовы снабдить меня большим запасом вакцин». «Конечно, Кацураги-сан!» воскликнула она. «Хоть вы меня и шокировали немного, но я обещаю, что не подведу вас». Еще один этап организации предстоящей борьбы с вирусным периодом готов. Жаль только, что Ямамото Ватару не горит желанием помогать нам с директорами. Но опыт общения с ними у меня уже есть. Справлюсь и без него. Домой я вернулся поздно вечером. И стоило мне войти в свою квартиру, как я тут же ощутил невообразимый дискомфорт. Голова закружилась, дыхание сперло. В ушах гулко отдавался пульс. Я подключил самоанализ и понял, что у меня нарастает артериальное давление. Это еще что за шутки? Я ведь сегодня даже кофе не пил. Этому телу 27 лет. Какое, черт возьми, давление? Никаких таблеток я дома не хранил да и не собирался пользоваться ими, тем более в таком возрасте. Я сделал глубокий вдох и направил сам на себя поток целительской энергии, заполняя ими каждую клеточку тела. Попытался расширить сосуды, но моя же собственная магия меня не послушалась. Странно. Я ведь мог лечить сам себя раньше. Сейчас-то в чем проблема? Я скинул куртку и прошел в гостиную. Я понял, что так влияет на мое состояние. Проклятая стена. Она уже начала влиять на мои жизненные потоки. Они сбиваются и начинают имитировать болезнь, хотя сам я при этом абсолютно здоров. Нет уж, больше этого терпеть нельзя. С такой аномалией я встречаюсь впервые. Нельзя жить рядом с этим странным источником силы, предварительно не изучив его. Слишком большой риск. Я сходил на кухню и достал из ящика нож. Хоть я и не хотел вредить служебной квартире, выбора она мне не оставляет. Потом самостоятельно отремонтирую дефект, и никто о нем не узнает. Поддев ножом обои, я оторвал их от стены. Хлипкие дощечки, из-за которых исходили магические колебания. Что ж, настал момент истины, вслух произнес я, и оторвал кусок стены обнажив таинственное место силы.